Глава вторая. Дело принимает крутой оборот через 20 лет после убийств в Красном доме. Анонимный предприниматель, работающий в сфере информационных технологий, заставил нас вспомнить об одной из самых интригующих тайн нашего времени, предложив награду в размере 50 тысяч фунтов тому, кто доберется до скрытого уровня в одной печально известной компьютерной игре. Тем, кто в последние годы жил в пещере или на Марсе, сообщаем, что ее созданию предшествовали ужасные события. Одним холодным зимним вечером в феврале 2002 года 15-летний Джозеф Флауэрс застрелил своих родителей, Эсси и Эндрю Флауэрс, а затем поджег их дом, жутковатый особняк под названием «Красный дом». Погиб и младший брат Джозефа. Но пятилетней сестре Селестине каким-то образом удалось сбежать. Ее нашли спрятавшейся в террариуме с ручными змеями Джозефа, сжимающей плюшевого мишку. После совершения этого жуткого преступления Джозеф угнал машину родителей. Поехал в дом своего друга и всю ночь работал над компьютерной игрой, которую они с приятелем уже какое-то время разрабатывали вместе. Рано утром на следующий день он уехал из дома друга, но врезался на машине в дерево и получил серьезные травмы. В результате Джозеф оказался в вегетативном состоянии, в котором находится по сей день. Он спит и бодрствует, но ни разу не проявил признаков сознания. Никто не знает, что побудило обычного 15-летнего парня совершить такое жуткое преступление. Друзья говорили, что Эйси и Эндрю Флауэрс были счастливы вместе и очень любили друг друга. Джозеф же казался эмоционально нестабильным и проблемным но не больше, чем многие другие подростки. Интерес к делу усилился после выхода компьютерной игры, которая сразу стала инди-хитом. Фанаты игры считают, что Джозеф оставил подсказки, объясняющие его действия на так называемом скрытом уровне игры. Пока никому не удалось добраться до этого скрытого уровня, на котором, как считают многие, Джозеф показывает, что на самом деле произошло в ту злополучную ночь. Теперь, когда объявлена награда, геймеры даже больше, чем раньше нацелены раскрыть тайну. Таинственный геймер с ником «Искатель» сообщил, что уже подошел близко к цели. Найдет ли кто-нибудь скрытый уровень? Выйдет ли Джозеф из комы и сможет ли рассказать миру, почему он совершил такое ужасное преступление? 1562 комментария. AJ213. Не думаю, что скрытый уровень в этой игре так уж интересен. Не после стольких лет. Награда не сыграет роли. Эти фанатики не из-за денег этим занимаются. И никто точно не знает, есть ли вообще этот скрытый уровень. Любимчик Фортуны. Я вполне могу попробовать за 50 штук. Приятельница моей подруги знала семью. Говорит, что мама и папа казались очень милыми и просто обожали друг друга. Идеальная семья, пока не случился этот кошмар. Цыпочка Дикси. Любимчик у Фортуны. Ну, конечно, приятельница твоей подруги их знала. Лол, ты не замечал, что все, кого убивают выстрелом в голову, всегда оказываются прекрасными людьми. Идеальная семья, черт возьми. Любимчик Фортуны. Улики против Джозефа только косвенные. Он мог этого и не совершить. Теорий полно. Цыпочка Дикси. Есть теории, что безумно жаждущие власти рептилоиды уже живут среди нас, придурок. Но это не значит, что это правда. Джей 213 а что случилось с выжившей маленькой девочкой? Не хотелось бы знать, что она помнит. Цыпочка Дикси, не сомневаюсь, что она горит желанием поговорить с каким-то незнакомцем типа тебя о самой жуткой ночи в ее жизни. Любимчик Фортуны, скорее всего, она живет за границей, сменила имя и фамилию. Оставьте в покое бедную девочку, у нее есть причина, чтобы скрываться. Показать больше комментариев.